Глава 10. Оказывается, в участок вызвали не только брата Бацули и его сына, а всех служащих, присутствующих в ту смену на заводе. Это были секретарши Мария и второй рабочий нигериец Аман. Альфредо вполне логично объяснил свои передвижения на джипе, хотя и забыл в первый раз рассказать об одной из поездок. То, что касалось фургона, припаркованного подозрительно близко ко входу, тоже нашлось свое обоснование. Сильвио поставил туда машину специально для загрузки старого ксерокса – который он и отвез на выброс в специально отведенное место, что тут же было проверено полицией. Секретарша утверждала, что ушла раньше Марио и даже поболтала с ним перед уходом. Ее отъезд на машине был запечатлен на камеру. Оставался второй рабочий, Аман, который, как выяснилось, отлучился на несколько часов и вернулся на завод довольно поздно, только к 9 часам вечера. Проверить это было почти невозможно, так как он ушел через лаз под забором и камеры перед входом его не взяли. А Анфине, с которым он якобы тогда договорился, и который единственный находился в тот вечер в цеху, был мертв, и поэтому не мог ни опровергнуть, ни подтвердить его версию. Удивительно, что рабочие знали про этот проход заднего двора и пользовались им по возможности, отпуская друг друга на часик, а два, но рассказал о его существовании Аман только сейчас. Всю эту информацию Лола почерпнула из источников данных и частично успела выдать в эфир. Но теперь, когда суматоха с прямым включением прошла, она решила спокойно разобрать ситуацию. Пока все подозрения сосредоточились на втором рабочем, который изначально не только не сообщил полиции про ЛАЗ, но и про свое отсутствие в цеху. Аман жил и работал в Маргаре не менее восьми лет. И никто уже не помнил, как и откуда он здесь появился. Он был женат на милой местной девушке Элизе, от которой имел двух сыновей-погодков, и, несмотря на свой цвет кожи, уже давно стал своим среди жителей этого небольшого городка. Лола мельком видела Амана, когда тот выходил из участка, И хотя она уже давно научилась толерантности у итальянцев, ей совсем не понравился нигериец. И дело было совсем не в цвете кожи, а скорее в выражении лица, которое было чересчур твердым и напряженным, и прыгающей походке, совершенно не соответствующей непроницаемой внешности. По своему опыту она знала, что нельзя заклиниваться на неприятной наружности и поддаваться негативным ощущениям, но в данном случае ничего не могла с собой поделать. Она прекрасно могла представить Амана в качестве убийцы. Через час полиция должна была привести Амана на лесную поляну, куда он ушел тогда из цеха. Как выяснилось, это был его день рождения, и жена с детьми организовала ему пикник на природе. Все члены семьи подтвердили, что они находились тогда в рощице под горой, недалеко от завода. «Вот зачем туда полицию несет? Что они хотят там найти и проверить?» Приговаривала вслух Лола, проверяя принадлежности в своей сумке и готовясь присоединиться к своей команде, которая уже ждала ее недалеко от указанной Аманом поляны. Где находится Бацоли или его тело, совершенно непонятно. Кто убил Банфини, тоже. А стражи порядка едут осматривать место пикника. Лола оглядела номер гостиницы на предмет «Не забыла ли чего?», повесила сумку на плечо, вышла в коридор и начала запирать дверь. Не успев повернуть ключ, как услышала громкие шаги мужской голос, говорящий с сильным акцентом. «Как жену зовут? Элиза?» «Так-так, это они прямо в тот день видели человека под водопадом». Лола перестала крутить ключ и прислушалась. Сама в полицию пришла. Так вот, почему они туда ломанулись. Человек появился в коридоре и повернул к своему номеру. Лола узнала постояль за гостиница. «Так он что, тоже журналист?» Она опешила. «Или полицейский? А может, частный сыщик? А Элиза — это жена Амана? И кого не могли видеть под водопадом?» Мужчина закончил разговор и вошел в свой номер, а Лола тут же набрала Дану. «Привет, что там у вас?» Тихо спросила она и, стараясь не топать, быстро побежала вниз по лестнице. «Все огородили так, что за километр не подойдешь, и не видно ничегошеньки. Не могу понять, что там такого, чего нельзя знать журналистам. Это же всего лишь место для пикника», — возмущенно произнесла Дана. «Там водопад есть рядом?» «Есть», — удивилась Дана. «А он-то при чем?» «Узнай там по своим каналам, кого жена Амана увидела под водопадом. Срочно!» — прикрикнула Лола на растерявшуюся Дану. «Да хорошо, не психуй только». Помощница знала, как вести себя в таких случаях. Интуиция журналистки криминальных программ подсказывала, что что-то происходит сейчас под горой. Что-то важное, что им неизвестно. Недаром полиция прикрыла все подходы. Она изо всех сил попыталась подключить шестое чувство, чтобы выйти на правильную догадку. «Ну давай, давай, соображай!» – шептали ее губы, но мозг не хотел выдавать хоть сколько-нибудь осмысленное предположение. Лола уже сидела в машине, когда из гостиницы выбежал постоялец, пронесся к своему «Опелю» и, взревев мотором, рванул в сторону города. «А что, если последовать за ним?» Пришла ей в голову безумная идея, и она тут же вывернула на дорогу и пристроилась сзади. Но он быстро свернул с основного шоссе и, как ей показалось, направился в сторону завода. Лола не отставала, трясясь по асфальту, вздыбленному корнями деревьев, когда услышала гул водопада, догадавшись, что они приехали в нужное место. Она подняла голову и поразилась радужному потоку, который несся с самой макушки горы, рассыпался брызгами на камнях и, играя на солнце, слепил глаза. Мужчина не мог не заметить ее Nissan, но, не глядя в ее сторону, выскочил из машины, хлопнув дверью и бросился в лес. Лола последовал его примеру, держась на приличном расстоянии, когда перед ними вырос полицейский. «Так и знал, что кто-то из ваших братьев в обход полезет». Он начал раскручивать моток желтой ленты прямо перед их носами. «Быстро разворачивайтесь и по домам. Спать, отдыхать». Он произносил слова напевно, и от этого фразы звучали еще саркастичней. «Ишь ты!» «И откуда вы только эту дорогу узнали? Не вроде?» Он присмотрелся к Лоле. «А, известная журналистка, собственно, персоной. Все, проход запрещен», — повторил он, довольный растерянным видом и от того, что вовремя успел перехватить этих нахалов. «А что такое произошло, что вы все перегораживаете?» «Совершенно не обращая внимания», — на тон полицейского спросил мужчина. «Этого вам знать не положено», — окончательно развеселился блюститель порядка. «Вообще-то я аккредитованный журналист, а долг представителя власти – держать в курсе обо всем происходящем сотрудников массовой информации», – гордо сообщил постоялец гостиницы. Было заметно, что слово «аккредитованный» настолько не понравилось полицейскому, что он задумался. «А вот с этим самым к начальству, пожалуйста», – проговорил он, так и не решаясь повторить непонятное слово. «А пропустить вас к месту преступления все равно не могу», – с радостным облегчением закончил он. «Как к месту преступления?» вскрикнула Лола, чем напугала полицейского, который строго посмотрел на нее. «А вот так!» – наставительно произнес он и зачем-то погрозил пальцем. Из леса вышел еще один страж порядка, и они вдвоем начали устанавливать заградительную ленту. Лола с незнакомцем молча наблюдали за их работой. «Значит, журналист все-таки», – подумала Лола, косясь на мужчину. Он был невысокий хлюпкий, достаточно молодой, не больше сорока, но с редко коротко стриженными волосами и с большими залысинами на лбу. У Лолы заголосил мобильник, и она отошла к машине. Незнакомец, не стесняясь, подвинулся в ее сторону и стал прислушиваться. «Да!» — как можно тише проговорила она, слыша, как Дана пыхтит в трубку. «Ты что, от полиции бежишь?» «Да нет, пыталась на гору подняться, чтобы хоть что-то увидеть». Лола услышала в трубке треск веток. «Не покалечься там!» — обеспокоилась она за подругу. «Короче, жена Амана сегодня утром пришла в полицию и рассказала, что их сын в тот день...» Когда они на пикник ходили, за падающей водой увидел человека. Дана продолжала тяжело дышать. Так что полиция, помимо версии с пикником, проверяет еще, что и где они могли еще там разглядеть. И такое впечатление, что все кругом прочесывать взялась. Ты считаешь, что это правда, а не выдумка, чтобы отвлечь следствие? Лола заметила, что незнакомец приближается и села в машину, закрыв хорошенько дверь. Не похоже, хотя бы потому, что полиции сюда нагнали целую кучу. Может, им что-то еще известно, раз они в эту гору уперлись. Дана перестала пыхтеть, видимо, остановилась. «Место преступления», — вертелись в голове у Лолы слова полицейского, но у Даны пока нет на этот счет информации. «Я сейчас с другой стороны водопада нахожусь, и в другой части пролеска. Правда, тут тоже все перегородили, не успела я вовремя. Но я пока здесь подожду. Таким образом мы сможем держать точку расследования в окружении». «Окей, на связи», — Лоли послышался звук падающих камней. «Надеюсь, что она там никуда не свалится», — Тревожно подумала она и увидела, что незнакомец вплотную подошел к Ниссану. «Добрый день. Предлагаю сотрудничать». Он нагнулся к открытому окошку. «Садитесь, поговорим». Из любопытства согласилась Лола. Обычно журналисты работали каждый на себя. В крайнем случае могли обменяться информацией даш на даш, но не более того. Даже на одном канале существовало жесткое соперничество и борьба за эксклюзивы. Лола вспомнила свою конкурентку с первой кнопки «Бобриху». И порадовалась, что та жила в другой гостинице в центре города и не раздражала ее своим присутствием уже с самого утра за завтраком. Мужчина сел рядом и улыбнулся. «Меня зовут Феликс. Я писатель и живу в Австрии». Лола удивленно моргнула. Но решил попробовать себя в качестве криминального репортера. Продолжил он, не обращая внимания на реакцию Лолы. «Понабрать, что называется, материала. Уж больно случай мне показался необычный. Все же думали поначалу, что человека в печь бросили». «Опять эти ужасы концлагеря». «Видимо, австрийский народ тоже падок до таких зловещих умозаключений», – определила про себя Лола. «Правда, не самый удачный момент я выбрал. Вирус, локдаун, карантин и так далее. Ну так что, согласны?» – подытожил мужчина. «А как вы себе это представляете?» «Как простой обмен информацией. А если учесть, что у меня здесь в полиции хороший друг работает, то вы только выигрываете. Вряд ли репортаж об этих расследованиях итальянцы будут смотреть по австрийским каналам. Так что аудитория у нас с ним разная. Он это понимает», – прикинула Лола. «Давайте рискнем». «Почему бы и нет?» Мгновенно взвесив все «за» и «против», согласилась Лола. «Отлично. И еще». Он несколько замялся. «Я некоторые ваши передачи видел. Хорошая работа». «Спасибо». Лоле было приятно услышать похвалу от писателя. «Меня зацепила фраза полицейского про место преступления. Вы как думаете, там действительно что-то произошло или он так просто ляпнул?» Сразу же приступил к вопросам Феликс, что не очень понравилось Лоле. «Я пока не в курсе, но это у вас друг в местном участке работает. Может, он вам расскажет, что здесь случилось и почему столько полиции нагнали?» Сумела перевести стрелки Лола. «Когда можно, он мне сам сообщение сбрасывает. Не буду врать. Это информация, которую разрешено разглашать. Только я узнаю ее первым. Вот и все. Узнать бы ту, которая засекречена, а эту мне и без вас моя помощница достанет. Подделай его, журналистка. Вот, например, вы в курсе про страховой полис, который имеется у жены Марио? Ни одни СМИ об этом не сообщили, произнес он настоятельно, ожидая как минимум удивления. Да, я об этом от девушки, которая к Яре по дому помогает, узнала, но мы сочли эти сведения непроверенными, поэтому пока не пустили в эфир. Можете считать, что проверили. Мои зрители об этом уже знают и не устают гадать, какого киллера наняла к Яре, чтобы разделаться с мужем. Сильно. На этот раз Лола порадовала своей реакция писателя. А если выяснится, что Бацули жив и просто сбежал от жены, как будете выворачиваться? «Никак. Скажу, что это было всего лишь предположение, которое не подтвердилось. Вот и все». Лоле не нравилась на храпистость, с которой Феликс преподносил новости и откровенно обескураживание публики, но что-то знакомое вдруг проскользнуло в его тоне. «А ведь в презентации репортаж он похож на меня», – вдруг посетила ее неприятная мысль. «Вот так увидишь себя со стороны и начинаешь многое понимать и переоценивать». Но ей некогда было философствовать, события развивались с молниеносной быстротой, и Лола решила подумать об этом позже. «А по поводу убитого рабочего, что вам известно?» Она отогнала сомнения и взяла ситуацию в свои руки. «По моим данным, это самоубийство». С превосходством, как показалось, Лоле ответил Феликс. «Черт!» Она не сдержала изумления. «Что, уже есть заключение утопсии?» «Да, есть, я его читал. Черным по белому написано. Самоубийство». Окончательно ошеломил он Лолу. Она почувствовала себя так, как будто внутри нее разорвалась глубоководная бомба, разбив клочья все предварительные догадки. Звук падающей воды дальнего водопада как будто увеличился, громким рокотом отдаваясь в ушах. «Но как можно из ружья самому застрелиться? Не понимаю», – опомнилась журналистка. «Значит, можно, раз профессионалы так считают. Причем там вполне доходчиво все описано. И у меня на этот счет тоже есть своя гипотеза, которую я уже изложил зрителям». «Вот что значит писатель. С уважением и даже с некоторым испугом, – подумала Лола, – версии лепят, как пирожки». А главное, не стесняется выдавать их в эфир. Хорошо, что у нас разная аудитория». «И какая же, позвольте узнать?» – не отставала Лола. «Конечно», – миролюбиво ответил Феликс. Кьяра заплатила банфини за убийство мужа, чтобы получить страховку, но в силу того, что рабочий не был настоящим киллером, совесть его не выдержала, и он покончил с жизнью. «Простенько, но со вкусом», – съязвила Лола. «А вы в курсе, что Кьяра сама по себе состоятельная женщина, и отец у нее очень богатый?» «Слышал, но полмиллиона евро еще никому не помешали». убежденно заключил Феликс, хотя в его голосе появились нотки неуверенности. «Обеспеченный человек не пойдет из-за денег на убийство», – стояла на своем Лола. «Но это как посмотреть, всякие ситуации бывают», – уперся Феликс. «Ему бесполезно что-то доказывать», – поняла журналистка. «А вот новость о самоубийстве Банфини, который он так милостиво поделился, надо выдавать в эфир, пока наши они еще не разнюхали». Ей не хотелось давать указания Дании и Стефано в присутствии постороннего. Пока она раздумывала, как поступить, у Феликса задергался и запищал мобильник. «Да». Он приложил трубку к уху и замер. В одно мгновение лицо его поменяло выражение так сильно, что Лола обмерла. «Что там? Что?» Она, не стесняясь, схватила Феликса за руку. «Сейчас, секунду. Дай в себя приду». От волнения он перешел на «ты».